Задавать Это точно Не дает вопрос покоя. Кто ответит На него Где, когда И что такое Как Зачем и о чего? чего Мы ответим Мы-то мы да знаем Нам ли этого Не знать Все готовы Начинать